Глава четвёртая Сапаль я в тот вечер так и не встретилась. Герцогиня должна была явиться в портретную галерею Анфальма, которые любили коротать время изнывающее от безделия королевские подданные ещё до заката. Но то ли у негодяйки возникли непредвиденные обстоятельства, помешавшие ей со мной свидеться, то ли Дальбре просто морочила мне голову и тянула время, в чём я была почти уверена, но во дворец она так и не пришла. «Пора», — вырвал меня из мира мрачных раздумий Касьен. «Дальнее путь не неблизкий. Если не отправимся сейчас, не успеем возвратиться вновь, навенну даже к обеду, а вам необходимо присутствовать на королевской прогулке». Тяжело вздохнув, мысленно закончила, чтобы хвостиком таскаться за ее величеством. Последний раз, обижав взглядом сумрачное помещение, со стен которого чуть тронутые мерцанием светильников, на нас гордо взирали прежние правители Вальхима, Я последовала за шевалье к выходу. Каретина накинула на плечи мантилью, так как ночь выдалась прохладной. По совету Делалена взяла с собой также маску, дабы сохранить вольные инкогниты. Всегда считала, что святилище охраняет самым тщательным образом и что в нем запрещено бывать даже стражам, не то что простым стихийникам. Так и есть, но у Мору на вольные имелись связи, которыми я и намерен воспользоваться. — обнадеживающе улыбнулся Касьян. — Маркис там часто бывал? Дололену не было нужды отвечать. Я и так все прекрасно поняла, потому как улыбка сползла с его лица и превратилась в кислую гримасу. Значит, копию сирен навещал, что совсем неудивительно. Оказавшись за пределами города, карета помчалась по проселочной дороге за многие годы, разбитой нескончаемыми потоками всадников и вереницами экипажей. Я не заметила, как уснула подмерный стук лошадиных копыт. Даже резкие внезапные толчки, когда карета наскакивала на очередной ухаб, не смогли вырвать меня из липкой паутины сна. Только когда кто-то начал легонько меня тормошить, сделав над собой усилие, открыла глаза. александрин уже приехали?» — с трудом подавила зевок. «Да, мы вольные», — кивнул Шевалье, приподнимаясь со своего места. «Подождите здесь, я скоро вернусь». С этими словами Делален покинул карету. Отодвинув шторку, я выглянула наружу, обвела взглядом большой пустынный двор, серое здание, покрыто фундаментом хом. Оно напоминало огромную остроконечную арку, забранную решеткой кованых ворот с многочисленными пристройками, в одной из которых виднелись отблески света. Бесшумной тенью Касьян растворился в ней, скользнув приоткрытую дверь. А спустя несколько минут возвратился в сопровождении высокого сухопарого старика, отворившего нам ворота. «Не думала, что служители Альнеи падки на золото», — хмыкнула я, заметив, что Делален вернулся без своего кошелька. К «Счастью или нет, но в этом мире, дорогая Александрин, все покупается и продается. Если бы это было не так, мы бы не смогли встретиться с демонической сущностью моего брата и, возможно, впоследствии не сумели бы его отыскать». За безмолвным служителем, раскрывшим перед нами тяжелую, окованную железом дверь, спустились в подземелье. Я шла за мужчинами, провожаемая тенями, скользевшими по стенам, рожденным пламенью факелов, и напряженно вслушивалась эхо наших шагов. Дрожала то ли от страха, то ли от волнения, и чувствовала, как сердце сбивается с ритма. Еще немного, и снова его увижу. Конечно, не совсем его, но все же. Его глаза, его глаза, лицо, Его голос. От одной только мысли об этой встрече меня бросало то в жар, то в холод. «Ничего, не бойтесь», — достигнув очередной массивной двери, шепнул мне на ухо Касьен. «Сущности стражей могут почувствовать ваш страх и будут пытаться запугать еще больше. Не обращайте на них внимания. Они надежно спрятаны в зеркалах и поэтому не опасны». «Легко сказать, не бойся». Того гляди, сердце из груди выскочит, и от волнения предательски немеет тело. По крайней мере, ног я больше не чувствовала. Переставляла их точно ватное с трудом двигаясь за своим бесстрашным проводником, казалось, чувствовавшим себя здесь как дома. Служитель Альны в зеркальный зал не пошел, только попросил тихим, ничего не выражающим голосом, чтобы не задерживались, и расставил в полумраке подземелья. Когда-то и сущность сирен была заточена здесь, оглядываясь на зеркала, в которых начали проступать неясные очертания чьих-то силуэтов, задумчиво произнесла я. Она до сих пор здесь. Касьен запнулся, прежде чем закончить. Морон не желал ее отпускать. И теперь я понимаю, почему. А я не понимаю, почему после всего, что узнала о муже предателе, все равно пытаюсь его спасти. Мне явно не достает здравого смысла. «Вы это слышите?» Испуганно озираясь кругом, ежась от шепота, звучавшего отовсюду, множащегося и нарастающего, пролепетала одними губами. Жуткое место. Не хотела бы застрять здесь в одиночестве. «Это узники зеркал», — ответил Дылален и повторил вкратчиво. «Не бойтесь, Александрин, они не причинят вам вреда». И тем не менее я продолжала сдрагивать от малейшего шороха, напряженно косилась на сгустки тьмы в отражениях принимавшие очертания человеческих фигур. Шевалье остановился посреди зала, наполненного сырым полумраком, протянул руку к высокому напольному зеркалу, гладь которого была подернута зловещим туманом. Впрочем, мне здесь все казалось зловещим. Дотронувшись до широкой резной рамы, маг не отнимал ладони, пока по дереву не зазмеились, мерцая символы древнего вальхеймского языка. Дымка в зазеркале постепенно таяла, открывая моему взору, томящееся в зачарованной клетке существо, внешне похожее на человека. Но стоило поглубже заглянуть в пронзительные черные глаза и становилось ясно. На меня смотрело, криво ухмыляясь, само воплощение тьмы. Та часть Мурона, его демоническое естество, которому навеки вечно следовало оставаться в этих стенах. Впрочем, без своего темного «я» Страш оказался тем еще мерзавцем. «Моя жена номер два!» — осклабился близнец Маркиза, подаваясь вперёд ко мне навстречу. И я невольно тоже шагнула к зеркалу. Соскучилась по мужу. — Так вот он я! — отвесила ироничный поклон отражения. — Ничем не хуже Маркиза во плоти. Тот сейчас, знаете ли, находится не в лучшем состоянии, не то что я. — Ты чувствуешь его? Знаешь, где он? — воскликнула порывисто. Пока шли по подземной галерее, уговаривала себя, чтобы не случилось оставаться сдержанной. Но с самовнушением у меня всегда были проблемы. Он часть меня, а я его. Покажи в маркизе, живу я и наоборот, уклончиво ответила тень. Прошу, скажи, где он? нетерпеливо потребовала я, продолжая с жадностью вглядываться в такие любимые когда-то черты. Умом понимала, что это не морон, да и не человек вовсе, бесплотное нечто. Непрошенное наследие, доставшееся Маркизу от его предков Моров. Но сердце, словно ненормальное, то колотилось в бешеном ритме, то замирало от одного лишь звука его глубокого голоса. От то уверена Маркиза, что стража следует спасать. Лениво поинтересовалось отражение острым когтем, выводя на зачарованной стеклянной переграде, что удерживало его в зазеркале непонятные узоры, отчего пространство наполнилось невыносимым скрежетом. Того, кто женился на тебе из корысти, желая превратить в жертву. Кто пользовался тобой в постели, а на рассвете покидал, чтобы помечтать в одиночестве о своей драгоценной. Каждое слово ранило сильнее любого оружия, напоминая о предательстве человека, которого я так опримечиво полюбила. Уверена. А давай поступим так. В глаза потустороннего существа азартно сверкнули. «Я открою тебе еще один гадкий секретик маркиза, и если после всего услышанного ты по-прежнему будешь желать его спасения, так и быть скажу, где искать». Александрин, не стоит верить всему, что говорит тень, подал голос, до сих пор не вмешивающийся в разговор Касьян. Маг напряженно следил за выражением лица эфемерного существа, словно надеялся поймать того на лжи, но пока что тщетно. «А зачем мне лгать?» — хмыкнула копия моего мужа и снова царапнула зеркальную поверхность, оставив на ней глубокую борозду, которая почти сразу же исчезла. «И я ведь не предлагаю сделку. Не прошу освободить меня взамен на сведения. Просто мне жаль дурочку». «Ты не способен на сострадание», — жестко парировал Делалин. «Ну хорошо, мне скучно», — призналась тень. «И я уже предвкушаю, как вытянется ее смазливое личико, когда раскрою еще одну гнусную тайну ее муженька» и маску маркиза здесь тебе ни от кого прятаться я стояла не решаясь не то что пошевелиться боялась дышать На один короткий миг отчаянно захотелось превратиться в бездушную статую нес способную чувствовать а значит не способны испытывать боль и страдать ну так мне говорить или будем молчать демоническое естество стража провело рукой вдоль своего лица напоминая об условии обнажить перед ним свои чувства Или предпочитаешь оставаться в блаженном неведении, пугливая девочка? Москва сняла всем своим телом, ощущая липкий насмешливый взгляд потустороннего существа. Моран воин, знакомый с одной единственной истиной. На войне не обходится без жертв. Ради победы страж готов, без сожаления, уничтожить любую пешку. В этом они сирен похожи. Усмехаясь, говорило отражение. Ему вторили точно эхо тени из клеток зеркал. Барон Луфиен стал такой пешкой. Если бы рядом с нами ударила молния, расчертив пол трещинами и разбив каменные плиты, она бы не произвела на меня такого действия, как слова отражения. «Нет», — с трудом выдавила я. Загадочная болезнь барона — результат его недальновидного общения с зятем. Его милость почти разгадал планы маркиза относительно тебя и не замедлил ими поделиться с зятем, мадам. «Ваш отец пострадал из-за собственной глупости. Ну, и из-за коварства вашего супруга, конечно же». Злобно рассмеялась копия стражи. Этот демонический смех, подхваченный другими тенями, разнесся по всему подземелью. «Как мне излечить отца?» С трудом прогнав оцепенение, зашевелила непослушными губами. Думала, раньше было больно, а теперь поняла, что всё, что испытала до этого, — ерунда. «Никак» мыкнуло существо, чьим лицом всего несколько мгновений назад я невольно любовалась, а теперь готова была расцарапать его ногтями, если бы только могла. Ведь это было лицо Морона. Зажмурилась, мечтая больше никогда его не видеть. Не видеть ненавистного стража. «От этих чар нет лекарства. Ваш отец, мадам, сгниет в своей постели, мучимой кошмарами, и оков, которых ему не вырваться». Лучше бы Марки сразу его убил, чем обрёк на такие муки. С напускной скорбью закончил мой собеседник. «Александрин, послушайте!» Делалин коснулся было моего плеча, но я вздрогнула и отшатнулась. «Ну так что, мадам?» Клоняясь и подметая пол полперьями, материализовавшиеся в его руках нарядной шляпы, велеречиво поинтересовался пленник Зазеркалья. «Ково будет ваше желание, сударыня? Казнить? Нельзя помиловать? Или всё-таки пощадите?» перешептывание, сдавленный смех, мое дыхание с шумом вырывавшееся из груди, все смешалось. Надежда в глазах Касьена и ирония во взгляде тени растворились в зыбком мареве отчаянии. Зажмурилась. Щеку обожгла сорвавшаяся с ресниц слеза. Последняя, которую я пролила из-за треклятого мага. Отступила на шаг, потом еще на два и тихо, но твердо сказала. И я больше не буду его искать. Никогда. Каждым часом, проведённым за зеркалье, тревога за жизнь Александрин только крепла, а вместе с ней возрастала и злость на самого себя за то, что позволил сирен отравить его сердце и разум ядом, так и непростительно долго с собой манипулировать. Постепенно силы, утраченные во время ритуала, возвращались к стражу, но их было недостаточно, чтобы выбраться из магической клетки, в которой его заперли точно звери. Порой, когда ярость ослепляла разум, Моран с неистовством бросался на зачарованную зеркальную гладь, хоть и понимал, что, разбивая в кровь кулаки, ничего не добьется. Не разорвет искусное плетение чар, созданное треклятой Берзея, и не защитит Александрин, только ослабнет физически. Но на это магу было плевать. За минувшие дни маркиз перепробовал десятки заклинаний. Доводя себя до изнеможения, пытался найти хоть какую-то лазейку, но тщетно. Единственный раз, когда неведомая сила вынесла его за пределы клетки, чтобы показать Александрин такую же измождённую, находящуюся на грани отчаяния, он даже не успел предупредить её об опасности. Моран был уверен, Ксандра пыталась его разыскать, но чары, наложенные на него, оказались слишком сильны. Мак знал, девушка будет продолжать поиски, вот только предпочёл бы, чтобы Александрин бежала из Вальхейма без оглядки. Позабыла о нём и спасала свою жизнь. Услышав в тишине подземелья стук каблуков, страж поднялся на ноги, до боли в глазах, всматриваясь в плескавшуюся вокруг тьму. Зажмурился, когда на стенах полыхнули факелы, осветив мрачное, пропитанное затхлостью помещение. Сирен сопровождала ее верная прислужница, ведьма Берзе. Пришла проведать милого. Кокетливо накручивая на палец пшеничный локон, приблизилась к зеркалу герцогини. Посмотреть, успокоился ли. Заметив, как тяжело вздымается грудь мага и бешенством пылая черные глаза, сделала вывод. «Видимо, нет. Долго еще будешь свиряпствовать». «Лучше убей меня сейчас, иначе потом я своими руками сверну тебе шею», — прорычал маг. «Задира!» И, не думая пугаться, весело отозвалась красавица. Помолчав немного, таким же жизнерадостным тоном добавила. «А у меня для тебя замечательная новость. Вернее, она замечательная для меня» а вот для вас, сударь, наверное, не очень. Выдержав паузу, чтобы еще больше разозлить мага, с хитрой улыбкой сказала, «Супружеские узы такие прочные, практически нерушимые. Ими можно связать двух людей, а можно с их помощью пленить разум одного из супругов. Как я поступила с тобой!» Касаясь лица стража, сквозь хрупкую на вид грань зеркала прошептала чародейка. Сирена упивалась своим превосходством. Наслаждалась тем, какое действие ее слова оказывали на маду. Мне тут пришла в голову одна замечательная идея — не изобретать ничего нового, а довериться старому проверенному способу. «Есть Ксандра, присвоившая себе кое-что мое», — принялась перечислять, загибая указанные перстнями пальцы герцогини. И «Есть ты, связанный с нею священным мрачным ритуалом». Вот я и подумала, а почему бы не повлиять на мадемуазель Лефиен? сирен язык не поворачивался назвать кузину маркизы через тебя любимый. Всего-то и нужна любая зачарованная вещица. тебя, например, послушным делала огненный цветок. Александрин сделает монетка и твоя кровь для заклятия. И тогда пойдет она за мной как жертвенная овечка. Добровольно расстанется из силы совсем о чем ее попросят, например жизнью. Ее светлость мечтательно зажмурилась. «Как думаешь, если я прикажу ей подняться на самую высокую башню Анфальма и свалиться оттуда прямо к ногам шокированных придворных, не будет ли это слишком банально?» «Может, стоит придумать что-нибудь более заощренное?» Наслаждалась своей местью ревнивиться. Вздохнула наигранно. «Ну да ладно, времени на развлечения у меня нет. Нужно прощаться с Александрин по-быстрому». К тому же я уже страх, как соскучилась по своей силе. Нужна моя кровь?» Стараясь за усмешкой скрыть ярость и боль, жестко обронил страж. «Ну так заходи и бери». Герцогиня покачала головой. «В этом нет необходимости». Серина отступила на несколько шагов, освобождая дорогу ведьми. Тяжелая грузная фигура в темном балахоне подошла к зеркалу. Поставив на пол глиняную посудину, Берзе извлекла из складок своего выцветшего одеяния нож, небольшую тряпичную куклу и, не переставая бормотать слова заклинания, опустилась на колени перед сосудом. В этот самый миг маг почувствовал, что ноги его не держат. Рухнул на землю, точно подкошенный. Стоило острию лезвия коснуться шитой из лоскутов игрушки, как на ладонях маркиза опалив болью, проступили глубокие борозды. Кровь заструилась по пальцам напитываясь в изрезанной временем каменные плиты. Колдунья не останавливалась, продолжала шептать заклинания, вертя в руках заговоренную куклу, которая постепенно напитывалась кровью стража. Алые струйки побежали по стенкам чаши, медленно покрывая ее дно. «Берзе посадила тебя сюда, ты в полной власти милый!» Когда сосуд наполнился кровью, удовлетворенно прокомментировала сирен. «Захочет — ранит, захочет — убьет». Вот только за своё предательство ты не заслуживаешь лёгкой смерти. Пойдём, поднявшись с колен, велела молодой женщине ведьма, по большей части предпочитавшая молчать. Обязательно загляну завтра, расскажу о том, как умерла Александрин, послала пленнику воздушный поцелуй герцогиня и больше не оглядываясь, зашагала за своей наставницей. Постепенно в подземелье вернулись тьма и тишина, и долго страж стоял на коленях воскрешая в памяти каждую угрозу женщины, которую когда-то любил до безумия. А теперь это чувство превратилось в такую же слепую жгучую ненависть, что сводила с ума. Без него Ксандра завтра погибнет. На стороне сирен — лесная ведьма и ее древнее колдовство, противостоять которому девушка не сможет, раз он не смог. Прикрыв глаза, мак резко втянул сырой холодный воздух пробуждая в себе силу темных чародеев, его предков. Глубинная тьма, смешиваясь с кровью, потекла из ладоней, острыми щупальцами вонзилась в землю. С губ сорвались слова призыва. Призыва существа, которого страшно ненавидел даже больше, чем сирен, с которым сражался всю свою жизнь, а теперь собирался стать одним из них, единым целым.